Дэна пожала плечами. Бог его знает. Наверное, репетировала что-то, что не помню. В общем, как бы там ни было, а результат на лицо. Видишь, ты у нас звезда. А теперь расскажи, с кем ты встречалась? В смысле? Ну, с кем из звезд? Знакома с Тони Кертисом? Нет. Сьюки была явно разочарована. А чего ж ты у него интервью не возьмешь? Наверняка. Все с удовольствием смотрели бы. Ты слушай меня, Дэна, я ведь глаз народа. Тут подошла грузная официантка. Встала у стола, долго разглядывала Дэну, потом спросила, как ее зовут. Простите, что? Дэна подняла на нее глаза. Как вас зовут? Говорят, вы типа знаменитость? Сьюки с радостью пояснила. Это Дэна Нордстром. Вы ее видели по телевизору? Официантка, не имеющая представления, кто такая Дэна, Тут же сказала, «А можно тогда у вас автограф?» Сьюки, ставшая к этому моменту бывалым профи, ответила, «Конечно, можно. У вас есть карандаш и листок бумаги?» Официантка протянула Дэнни чековый блокнот. «Вот, взади тут напишите для Билли». Потом Билли обернулась и заорала, «Тельма, поди сюда, возьми у нее автограф и Дуэйна с кухни зови!» И спросила у Сьюки, «Можно для Дуэйна еще один?» Сьюки спросила, — Дэна, для Дуэна еще подпишешь? — потом обратилась к официантке. — А кто у вас еще? — Этот Дуэн повар. — Это повар, Дэна, ты не возражаешь ведь, нет? Дэна подписала блокнот другой официантке. — Хорошо, но скажите ему, пусть поторопится. — Билли сумнул ей клочек бумаги. — А вот черкните тута, он сейчас занят, я ему передам. Дэна подписала бумажку. — Спасибо. Сьюки сияла. «Дэна, я всегда знала, что ты прославишься, а теперь чувствую себя гордой, как мамаша. Я же тебе постоянно об этом толдычила, правда?» «Неужели?» «Ну да. Ты что, совсем ничего не помнишь?» Сьюки поглядела на нее с сожалением. «Дэна, ты не скучаешь по юности? Мне так не нравится быть взрослой. Конечно, я ни на что бы не променяла Эрла и моих девочек, но разве тебе не хотелось бы...» Вернуться в прежние времена, ни о чем не беспокоиться, делать глупости и бегать на свидание. Дэна взглянула на часы и удивилась, что уже так поздно. «Черт, юки, мне надо бежать!» Сьюки взвыла. «О, нет, мы еще даже не начали, только к интересному подобрались. Мы скоро опять увидимся. Обещаю!» Вдруг Сьюки забаниковала. «Стой! Я чуть не забыла, я же должна...» «Сфотографировать нас для газеты Капокей? Она нырнула в сумку и выудила аппарат. «Это секунда не займет. Сейчас позову официантку Билли, она щелкнет». Проводив Дэну до лимузина, Сьюки обняла ее на прощание. «Пообещай, пообещай, что если когда-нибудь снова окажешься к югу от линии Мейсона-Диксона, то позвонишь. А иначе я сама узнаю, припрус и устрою тебе скандал». Дэна засмеялась. «Обещаю». «Да, еще, если когда-нибудь встретишь Тони Кертиса, скажи ему, что у него есть самая преданная фанатка в Сельме, штат Алабама». «Скажу, скажу». Когда она уже отъезжала, Сьюки помахала ей рукой и крикнула. «Люблю тебя!» В самолете Дэна заказала кровавую Мэри и задумалась о той девочке, которую описала Сьюки. Неужели это она и есть?» Неужели с юки так в ней ошиблась? Девочка, которую она, как ей казалось, вспомнила, была грустной, заторможенной, много плакала. Часами сидела, глядя на сверкание солнца в листве, и чего-то сильно до боли хотела. Но чего она хотела и куда это желание делось, дара не знала. Дело в том, что она едва помнила ту девочку. Она заказала еще одну кровавую мэрии и проспала до самого Нью-Йорка. Огни города. Нью-Йорк. Декабрь. 1951 год. Когда Дэнни было семь лет, ее мама получила работу в Бергдорфе в Нью-Йорке. В фешенабельном магазине одежды на Пятой авеню. И отослала дочь в школу-пансион в Коннектикут. Дэна ненавидела слоняться по длинным, темным, пустым коридорам и ждать, когда приедет мама. Через пару месяцев настоятельница написала маме, что Дэна плохо сходится с другими детьми. «Наши ученики все в какой-то мере скучают по дому, особенно если в семье один ребенок, но Дэна, боюсь, трудный случай». Она вас явно обожает, и здесь ужасно несчастлива. Обычно мы подбадриваем родителей, просим им дать детям время привыкнуть к новому окружению. Но я сделаю исключение в нашей политике и спрошу, нельзя ли Дэнни почаще проводить выходные дома. Дэнни нравилась новая квартира матери, рядом с и парком на красивой улице, обсаженной деревьями. Дэна спала на кушетке в гостиной. Квартира была на цокольном этаже, и окна находились почти вровень с тротуаром. Всю ночь фонарь на углу наводнял комнату черными кружевными узорами, когда ветер трепал листья, заставляя их танцевать на свету. Поздней ночью она слышала, как мимо окна проходят парочки влюбленных, тяжелые удары мужских ботинок, звонкое цоканье женских каблуков. Она слышала приглушенные голоса, глубокий, низкий, мужской и смеющийся женский. Иногда она слышала музыку по радио, когда проезжала машина, высвечивая фарми фарме и решетку окна и превращая маленькую гостиную в волшебный театр теней и звуков. Да ну переполняли мечты и любопытство. Ей было всегда интересно, откуда и куда идут люди». Она мечтала обо всех этих удивительных местах, куда когда-нибудь сама сможет пойти. Она страстно жаждала будущей, когда-нибудьной жизни в белом доме, который себе она мечтала. Белый дом на зеленой лужайке, и мама всегда улыбается. В то Рождество мама разрешила ей приехать на целую неделю. Это были замечательные каникулы. Мама сводила ее пообедать в ресторанчик «Хорн энд Хардард», где они выбирали блюда из маленьких окошечек, пили горячий кофе или пирог. Они прошли пешком до Пятой авеню, разглядывая сотни людей, Санта-Клаусов на каждом углу, витрины с крошечными, вращающимися под музыку вещицами, а потом отправились в Радио сити Смотреть рождественское представление, где Дэна сидела с открытым ртом, зачарованное зрелищем. Она никогда не видела живого верблюда, а ракеты, одетые в красную и золотом униформу, были похожи на оживших игрушечных солдатиков. Она почти не дышала, глядя на все эти огни, завороженные тем, как они меняют цвет, опять же, как по волшебству. Пока другие дети смотрели представление, Дэна вся извертелась, оглядываясь на прожекторы, испускающие лучи из темного зрительного зала, чтобы образовать идеальный круг яркого белого света на сцене и занавеси. И мало того, мама поразила ее, сказав, что знает одну из рокетов, что они идут за кулисы знакомиться.